Глава тридцатая. Гарон помолчал. Мысли о лагере и воспоминания явно причиняли ему боль. А мне подумалось, что вдруг... Правда, вдруг я совершенно напрасно вообще на него обижалась. Может, в его прошлом прячется страшная и болезненная тайна, которая объясняет все. Я тоже молчала, ожидая, что он продолжит рассказывать. — Все дело в том, что ее мать, та моя возлюбленная, погибла, — наконец произнес он, — и Лагера считает, что виноват в этом я. — Драконица? Погибла? — изумилась я. Драконы казались такими неуязвимыми, что сама мысль об их безвременной кончине не укладывалась в голове. — И причем тут ты? — А вот это вопрос, причем тут я? Невесело усмехнулся Горон и мрачно поглядел на бокалы, что официант поставил перед нами. «Позволь, я закончу эту историю, а потом выпьем. Если захочешь, конечно». Поправился он, словно сомневался, что после рассказа я соглашусь разделить с ним трапезу. «Да, Маша, так тоже бывает. Драконы тоже гибнут, чаще, конечно, от рук своих собратьев. Но, может быть, и по-другому. Например, если дракон упадет в огромный вулкан, его ничто не спасет. Мать Лагерры была благородной и самоотверженной драконицей. Под ее защитой находилась территория недалеко от долины вулканов на самом восточном краю континента. Однажды там началось извержение, и несколько поселков оказались под угрозой. Драконья магия сильна, как ты знаешь, особенно в области стихий. Несколько драконов без особого труда могут обратить извержение вулкана. Но у Таратты, так ее звали, не было времени, чтобы позвать подмогу. Она просто облетала свои подопечные территории, когда увидела опасность, и отправилась останавливать извержение одна. Насколько мы потом поняли, остановила, но при этом потеряла очень много сил и... упала прямо в вулкан. Против жара раскаленной магмы не устоит даже драконьи броня. Помнишь, я говорил тебе, что ее счастье с истинным было недолгим? Оно было недолгим поэтому, потому что она умерла. Не самая лучшая история для свидания, правда?» Горько усмехнулся Гарон. Я помолчала, опустив глаза. «Что тут ответишь? Пожалуй, самое лучшее — ответить искренне то, что думаешь. «Нет, история правильная, как раз для свидания. Люди ходят на свидания, чтобы узнать друг друга и завязать отношения», — осторожно произнесла я. «Это твое прошлое, и узнавая его, я лучше узнаю тебя, магистр Гарон». «На сегодня просто, Гарон, ладно?» «Не исключено, что ты еще выберешь меня, так что нужно привыкать». На этот раз он улыбнулся тепло и с благодарностью. Мой ответ ему явно очень понравился хорошо горон мне тогда же удобнее и я сочувствую твоей потери только хоть убей не понимаю почему Лагерра обвиняет тебя в ее смерти тебя ведь там не было не ты же столкнул ее мать в вулкан ты бы никогда ничего такого не сделал а дальше милая маша начинается самая странная часть этой истории. Таратта погибла, когда Лагерра была еще ребенком. Ее воспитывал отец, а обо мне она даже не слышала. Но когда Лагерра подросла и стала неугомонным подростком, она пропралась в какой-то удаленный запретный уголок их замка. И там, в пыльном сундуке, нашла письма. Письма, которые Таратта, как оказалось, писала мне. Я никогда не получал их. Подозреваю, значительную часть она просто сразу сжигала. А другую складывала в сундук, открывавшийся лишь магией рода. Муж не мог его открыть, поскольку не являлся ее кровным родственником. А вот юная Лагерра открыла без труда. Со свойственным подростком любопытством она прочитала письма. Каждая из них начиналась со слов «Милый Гарон». Тарата писала мне, что любит и помнит, что по сей день не уверена, правильно ли поступила, что иногда ей кажется, что ее истинным на самом деле был я. Странно, ведь истинность драконы ощущают практически сразу. Мы с ней оба знали, что не являемся истинной парой. Писала, что порой она сильно страдает, что в ней рождаются противоречия, а найти ответ она не может. И еще писала, что если она умрет, то пусть я найду правильный ответ. Узнаю точно, как быть в ситуации, подобной той, с которой столкнулись мы с ней. Лагерра была в шоке. Она вбила себе в голову, что мать любила не ее отца, а другого мужчину. И почему-то решила, что этот мужчина, то есть я, когда-то отверг ее, и что ее полет к вулкану был самоубийством. Подожди! Но даже будучи подростком, она должна была понимать, что мать защищала людей и погибла случайно, — возмутилась я. «Видишь ли, — взгляд Гарона стал совсем мрачным, — мы ведь не знаем, что произошло на самом деле. Никто не знает, как именно погибла Таратта. Возможно, ее действия действительно были завуалированным под самопожертвование самоубийством». Это вообще очень удобный и популярный вариант. Просто причиной стала небезответная любовь, как подумала Лагерра в детстве, а червь сомнения, что мучительно долго подтачивал ее изнутри. «Кошмар какой, если так!» — прошептала я. И представила себе эти бесконечные сомнения. Они приходят в полной мере не каждый день, но никогда не уходят до конца. Они постоянно живут на заднем плане. Этот червячок ползает по пространству твоей души и выгрызает проплешины даже в самом безоблачном счастье. Жизнь становится отравленной. Радость блекнет, удовольствия не ощущаются как следует. Все омрачено нерешенным вопросом. «Да», — серьезно кивнул Гарон, «когда Лагерра совсем выросла, то поняла, что причиной могли стать сомнения, а не безответная любовь. Но к тому времени она уже вовсю ненавидела меня за то, что на свете живет дракон, который отравлял счастье ее матери и отца самим фактом своего существования. Мы с ней не были лично знакомы до тех пор, пока она не прибыла ко двору нашего правителя. Там, на некоем светском рауте, нас с ней и представили друг другу. Лагерра не показала вида, а я вежливо высказался, что имел честь знать ее родителей. А при следующей встрече на балу она при всех бросила мне в лицо ворох писем Таратты со словами, что если бы меня не было на свете, то ее мать была бы жива. Видимо, специально подготовила эффектный выход. Гарон помолчал, потом в своем духе усмехнулся. Я не гордый, письма поднял и прочитал позже, конечно. Лагерру же урезонили и даже велели извиниться. Она сделала это, чтобы не испортить отношения со всеми знатными свидетелями происшествия. Я принял извинения, какое-то время пытался наладить с ней отношения, объяснить все, но все было бесполезно. Теперь она ненавидит меня еще и за тот позор, что пережила на балу, когда никто не поддержал ее не упускает случая уколоть меня и нагадить по мелочам. «Кошмарная история!» — я вздохнула. «В ней жалко всех, просто всех, и всех можно понять. Хотя лично мне сложно понять Лагерру в ее несправедливой ненависти. В общем...» «В общем, давай, наконец, выпьем!» — улыбнулся Гарон. «История закончена» и, надеюсь, она не полностью испортила тебе аппетит. Выпьем за понимание и узнавание. В любом случае, теперь ты больше знаешь обо мне, и, как сама сказала, можешь понять». «Могу», — прямо поглядела я на него поверх бокала. «Теперь я лучше понимаю твои мотивы. Проводя эксперимент, ты еще и исполняешь волю погибшей возлюбленной. Узнать правильный ответ. И я...» Могу это понять. Я опустила глаза. Горон смотрел на меня через бокал, вино красиво сияло в приглушенном теплом свете ресторана, и лицо дракона казалось загадочным, невероятно мужественным и красивым. Мне не хотелось думать, что все это великолепие не для меня. Но... На самом деле его история в очередной раз свидетельствовала, что... И тут он сказал, «Можешь понять, но... Но что?» Я имею в виду то, что повисло за кулисами твоей фразы. Ты по-человечески можешь понять мои мотивы и даже уважаешь их. Но узнав предысторию целиком, ты утвердилась в мысли, что ты не нужна мне сама по себе, только как инструмент для доказательства моих выкладок. Так ведь? Он говорил спокойно, проницательно, глядя на меня. «Профайлер несчастный». Но неизменная легкая усмешка была горькой. И тут во мне традиционно закипело. «А что, скажешь нет?» Я подняла глаза. «Более того, ты настолько хочешь доказать свою правоту, проведя все необходимые научные процедуры, что даже не идешь на поводу у прекрасной возможности» у прекрасной возможности, что у тебя была, сразу выиграть отбор. Нет, ты и хочешь, чтобы все по науке, чтобы комар носа не подточил. И после этого все эти доказательства, это свидание, вся эта музыка, рвущая душу, так лживо. «Маша, остановись, ты не все понимаешь». «А чего я не понимаю?» Я залпом осушила бокал, словно это водка, а не вкуснейшее местное вино. Скажи мне, чего такого я не понимаю, чтобы сделать другие выводы. Логика, горон, понимаешь ли, логика? Не понимаешь, что это было бы опасно! Теперь уже горон начал кипятиться. Темные глаза разгорелись, гнев в них смешался со страстью. Это чувство не перепутаешь с другим когда мужчина словно обжигает, поглощает тебя глазами, затягивает в жаркий омут. И, несмотря на мой собственный гнев, по телу побежали сладкие и палящие мурашки. «Думаешь, я не хочу этого?» — почти рявкнул он. Потом понизил голос до бархатного баритона. «Думаешь, я тогда на скамейке не хотел положить всему этому конец, не хотел прижать тебя, наконец, к груди, целовать, пока из твоей головы не выветрятся все сомнения и глупые мысли. Думаешь, мне было легко просто так сидеть рядом с тобой в серебристой роще, а потом подписаться на этот отбор, вместо того, чтобы совершить то, о чем мечтает любой дракон, утащить свою любимую подальше и быть вместе в том пламени, что вечно жжет нас изнутри. Холить и любить, защищать и оберегать, заботиться. И обладать. Да, обладать, проклятие. Мы же драконы, Маша. Думаешь, так легко было держать себя в руках, да? Нет, Маша, нелегко. Думаешь, я такой черствый сухарь, что только и думаю об эксперименте и науке? Да будь он проклят, этот эксперимент. Я понял это, когда впервые увидел тебя, нелепо стоящую в моем кабинете с клеткой в руке. «Просто дай я волю своим чувствам и...» Гарон замолчал и сглотнул. Кстати, он даже не подумал поставить полок тишины, настолько распалился. По мере его речи бархатный баритон все больше переходил в страстный и громкий огненный бас, и окружающие начали на нас оглядываться. Меня же просто закрутило в вихре его слов. Мысли выветрились из головы. Я жадно и в то же время испуганно впитывала его фразы. Жар, исходивший от дракона, пролетал над столом и жег меня прямо в сердце, во все тело, во всю душу. Вот и выяснили отношения. Пронеслась растерянная одинокая мысль. Вот и его признание, как я хотела. Только что мне с этим делать? Теперь? Что и растерянно и хрипло прошептала я хрипло потому что на глаза внезапно попросились слезы и я тоже сглотнула а то что я боялся и сейчас боюсь, что ты разделишь участь таратты просто с другой стороны теперь его голос прозвучал ласково а этого я не могу допустить лучше я проиграю отбор чем дам тебе так рисковать Не поняла брякнула я в полном недоумении. Гарон горько усмехнулся. Да, это неочевидно, но... Таратта выбрала быть со своей истинной парой, отказавшись от дракона, которого любила. Она мучилась, сомневалась и, возможно, даже погибла из-за этого, ведь такие сомнения расшатывают душу и сознание. Величайшее бремя — выбор между двух равновеликих величин или когда непонятно, насколько они равны и велики, а ты из-за этого и не можешь выбрать. Снова усмешка, полная боли. И величайшая мука, когда потом сомневаешься в своем выборе. Ты прошептала кошмар, когда я рассказал тебе о сомнениях Таратты. Так и есть, это кошмар. И он вполне способен убить, в буквальном или переносном смысле. Но знаешь, почему еще она выбрала истинную пару? Потому что знала, что выбери она меня, и мучения от потери истинного, тоска по нему, даже чисто физическая тоска, будут еще ужаснее. Не знаю, были бы у нее сомнения или нет, но мучения были бы точно. Маша, пойми, я уверен, что наше с тобой чувство сильнее и важнее истинности. Я опустила взгляд. Сейчас он открыто говорил о том, что между нами. И совсем не смущаться не могла. Все же мы с гороном в разных весовых категориях. У него за спиной не знаю, сколько десятков лет разного жизненного опыта. У меня этих десятков только два. Я вообще еще никогда так открыто не говорила о чувствах с мужчиной, к которому неравнодушно. «Ты ведь сама любишь называть все своими именами». Улыбнулся Горон, явно заметив мое смущение. Ты хотела моего признания. Вот оно. Теперь ты все знаешь. И я знаю, я же не слепой. Так вот, я уверен, что наши чувства сильнее. Но я не уверен, что ты не сойдешь с ума от тоски по-истинному, если выберешь меня. Или что тебя не сведут с ума сомнения, ведь. Погоди! Он приподнял руку останавливающим жестом, видя, что я хочу возразить. «Ты скажешь, что тебе наплевать на истинность и твоих истинных, которых целых четыре, и это было бы правдой. Я бы не волновался, если бы речь шла только о мальчишке-принце, поющем бессмертным и даже беспардонном юноше Терине. Но, как мы знаем теперь, истинность истинности — рознь». «Думаешь, я не знаю, что Гарвер действительно импонирует тебе? Что ты ощущаешь в нем нечто вроде «он может быть тем самым». «Он может заменить меня, с ним будет хорошо, на него можно опереться». «Да, Маша, я знаю, что это так». «В случае с ним эта пресловутая истинность сработала». «Завтра в эксперименте с Беарией мы узнаем, чья истинность сильнее» но я не сомневаюсь, что его. Выходит, у тебя действительно есть истинная пара. Опять горькая усмешка. Вот скажи мне, скажи честно, можешь ты, положа руку на сердце, твердо заявить, что никогда не пожалеешь об упущенной возможности быть с ним, если я прямо сейчас заберу тебя себе? Глаза Горона неожиданно сверкнули, и он протянул ладонь в сторону моей кисти, безвольно лежавший на столе, и отдернул. А я поняла, что... Он может говорить что угодно, убеждать меня в чем угодно, но сейчас он хочет, чтобы я сказала, «Да, я никогда не пожалею о Гарвере, если мы с тобой будем вместе с этого момента и навсегда». Он хочет, надеяться, что его страхи пустое. Но есть одна беда. Он прав. Мое сердце на 90% выбирает Гарона. Оно принадлежит ему с того момента, как я увидела его. Но есть еще 10%. И эти 10% пропитаны Гарвером, его неожиданным теплом, его безусловной решимостью, его жарким летящим духом свободного дракона. В этих 10% звучит гитара, а не оркестр под руководством Гарона. Где-то на заднем плане мне думается, что с Гарвером уже все было бы понятно. Спокойнее, надежнее. Мы уже летели бы над лесами и полями или смеялись где-нибудь в хрустальном гроте. Я сглотнула. Необходимость решать, то есть дать ответ, который решит все, ударила внезапно. Гарон дает мне выбор сейчас, прямо сейчас. Успокоить его и успокоиться в его объятиях. И закрыть отбор, конечно. Или нет. Признать его правоту. «Откуда ты знаешь про Гарвера?» — спросила я вместо ответа. Потому что еще не знала, что сказать. «Чувствую», — пожал плечами Гарон. «А еще знаю, что он подловил тебя после той нашей не самой удачной беседы. И утешил, весьма продуктивно утешил. «Да ничего не было», — оскорбилась я. «Милая, я не говорю, что он утешил тебя в том смысле, в котором ты подумала», — улыбнулся Гарон. «Утешил в буквальном смысле, дал тепла и радости, успокоил, дал опору и надежду после того, как я разбил тебе сердце, будем называть все своими именами». «Вовсе и не разбил», — снова оскорбилась я. Это уже слишком. Не настолько же называть своими именами то, что неприятно для женщины, даже унизительно. И тут меня осенило. Подожди, Гарон, ты ведь специально это делаешь, провоцируешь, бесишь меня, чтобы я ответила тебе нет. Отбор продолжился, и ты был спокоен, что я не сойду с ума от тоски по истинному, если выберу тебя. Так ведь? Да. Серьезно кивнул Горон. «На самом деле мы проводим отбор, чтобы ты прошла все муки выбора сейчас. И выбрала с полным пониманием. Выбрала того, с кем точно не будешь страдать по потерянному. Не будешь сомневаться, а значит, не погибнешь и не сойдешь с ума. Проклятье, да пойми ты, я должен быть в этом уверен. Я... я не могу потерять тебя». Вернее, не могу потерять так, обрести, а потом потерять от того, что эта проклятая истинность все же работает. Но сейчас я не провоцировал тебя. Просто пойми, я сам на пределе. Эта история выматывает тебя. Но и меня она выматывает. Поэтому я больше не желаю играть в игры и называю все своими именами, как оно есть». В твоей внезапной сильной любви ко мне нет ничего постыдного, равно как нет ничего постыдного, что я полюбил юную девушку из другого мира. Просто хочу, чтобы ты сказала мне. Я ведь тоже могу ошибаться. Маша, милая. Его рука снова скользнула к моей и накрыла ее. Жарко, крепко. Он наклонился ко мне через стол. На мгновение даже показалось, что сейчас начнет целовать. Прямо здесь и сейчас. И столик не будет ему помехой. Горячие мурашки разбежались от его ладони вверх по моим рукам прямо в сердце. Все тело словно облило кипятком. Голова сладко закружилась. Я замерла, погружаясь в вихрь, что рождался из слов и прикосновения Гарона. «Вот оно, как у нас с ним». А что станет, если мы и верно будем вместе?» Пронеслась в голове растерянная мысль. «Страсть дракона — это вам не шутки. Я даже не ожидала, что это так... мощно, что это настолько захватывает, затягивает, выбивает почву из-под ног». «Маша, милая!» — повторил Гарон. «Да, я хочу все это закончить прямо сейчас. Проклятье. «Я хочу поверить, что все может быть просто, что я могу выбросить из головы эту истинность, этого Гарвера». «Ты ревнуешь к нему?» — вырвалось у меня сквозь сладкий туман. «А ты как думала? Конечно, если бы не твоя безопасность, уже свернул бы в барани рок этого, видите ли, дикого претендента». «Так сможешь ли ты?» «Я не знаю, Гарон». Я в отчаянии подняла на него глаза. «Я не знаю». Вытянула руку из-под его ладони, закрыла лицо и заплакала. Как-то все мои силы и ответственность закончились одним махом, а особенно больно было от того, что я не могла просто взять и сказать Гарону «да».